по механике жизни. Они знают, как сцепить зубцы, но подозревают, что строят нечто бесплодное, вроде тех безделушек на журнальном столике, где серебристые шарики качаются туда-сюда, пока не затрутся. Твой отец испытал глубокое разочарование, когда их дом был закончен. Не потому, что что-то было плохо, а потому, что все было хорошо, Головка души высокого давления и герметичная стеклянная кабина были установлены безукоризненно. И я легко могла представить, как, точно так же, как он отбирал безликую коллекцию лучших СД для своей великолепной стереосистемы, он копается в грязи, чтобы обеспечить душевую кабину ежедневным смыслом существования. В этом отношении их дом Так опрятен, начищен и безупречен, так насыщен приспособлениями, которые месят и мелят, размораживают и нарезают рогалики, что словно и не нуждается в своих обитателях, в действительности рыгающие, какающие, расплескивающие кофе жильцы единственные источники неопрятности в этой безукоризненной, самоподдерживающейся биосфере. Конечно, мы говорили об этом во время наших визитов. Мы развлекались, разбирая по косточкам твоих родителей, поскольку, объевшись, не находили в себе сил ехать 40 минут до ближайшего кинотеатра. Я веду к тому, что когда Кевин... Ну, они не были готовы к четвергу. Они не купили необходимый механизм, который, как их немецкий очиститель малины, переработает этот поворот событий и придаст ему смысл. То, что сделал Кевин, не было рациональным. Это не заставило мотор крутиться тише или работать эффективнее. Это не варило пиво и не коптило лосося. Это не производило вычислений. Это было физически идиотским. Ирония заключается в том, что, хотя твои родители всегда сожалели о том, что Кевин не протестант, у них больше общего с Кевином, чем у всех моих знакомых. Они не знают, зачем дана жизнь и что с нею делать. Так и Кевин этого не знает. Интересно, что и твои родители, и твой первенец ненавидят свободное время. Твой сын всегда в лоб атаковал эту антипатию, что, если и подумать, требует определенной храбрости. Он никогда не обманывал себя тем, что, просто заполняя время, он продуктивно его использует. О, нет! Ты наверняка помнишь, как он часами сидел, томясь и хмурясь, и ничего не делая, а только проклиная каждую секунду каждой минуты субботнего вечера. Твоих же родителей перспектива незанятости пугает. Им не хватает силы воли Кевина, чтобы справляться с пустотой. Твой отец вечно совершенствовал бытовые приборы, хотя каждое новое приспособление, когда он его заканчивал, обременяло его еще большим ненавистным свободным временем. Более того, установив новый опреснитель или садовую ирригационную систему, Он понятия не имел, что же он пытался улучшить. Жесткая вода открывала счастливую перспективу регулярной прилежной очистки слива кухонной раковины, и он с большим удовольствием поливал бы сад вручную. «Разница в том, что твой отец сознательно устанавливал опреснитель, без веской причины, чего Кевин никогда делать не стал бы». Бессмысленность никогда не беспокоила твоего отца. Жизнь для него — коллекция элементов и электрических импульсов. Она материальна. Вот почему материалы — все. Этот прозаический взгляд на жизнь его удовлетворяет или удовлетворял. В этом и заключается контраст. Кевин тоже подозревает, что материалы — все. Ему просто плевать на материалы. Я никогда не забуду первый после четверга визит к твоим родителям. Признаю, я откладывала сколько могла, и это было проявлением слабости. Я уверена, что мне было бы также безумно трудно, даже если бы ты смог поехать со мной. Но, конечно, необратимое нервное расстройство тебе помешало». В одиночестве, без промежуточного звена, их сына, я поняла, что мы потеряли органичную связь. И, думаю, они тоже почувствовали это разъединение. Когда твоя мать открыла дверь, ее лицо стало пепельно-серым, но она пригласила меня войти с той же вежливостью, с какой пригласила бы продавца запасных частей к пылесосу. «Несправедливо называть твою мать чопорной?» Но она великий знаток этикета. Она любит знать, что делать сейчас и что последует за этим. Вот почему она такая поклонница изысканных трапез. Она находит покой в чередовании блюд, суп перед рыбой. И ее не страшит, как меня, отупляющий процесс приготовления пищи. Ее подачи на стол и мытья посуды трижды в день. что может непрерывно продолжаться с утра до вечера. Не в пример мне она не борется с условностями, как с принуждением. Она смутно действует из лучших побуждений, но лишена воображения и потому благодарна правилам. Увы, не написаны правила этикета для вечернего чая с бывшей невестой после того, как внук совершил массовое убийство. Она усадила меня в гостиной, а не в уютном закутке кабинете, что оказалось ошибкой. Официальная строгость кресел с подлокотниками лишь подчеркнула свободное падение правил. Морская синева и пропыленная розовость, вельветина, настолько контрастировали с мертвенным подтекстом моего визита, что казались тошнотворными. Это были цвета плесени. Твоя мать упорхнула на кухню. Я чуть не крикнула вслед, чтобы она не беспокоилась, потому что я действительно не смогла бы проглотить ни крошки, но поняла, что было бы жестоко лишать ее столь желанной и оправданной отсрочки. Позже я даже заставила себя съесть один из ее крендельков, хотя и почувствовала легкую тошноту. Глэдис, такая нервная, чувствительная женщина, что ее внутреннее раздражение, и я не хочу сказать, что она не может быть приветливой или доброй, скрыть невозможно. Морщины на лбу придали ей растерянный вид. Взгляд метался по сторонам, еще и ступлен необычного. Я видела в ее лице, особенно когда она не подозревала, что я слежу за ней, потерянность и представляла, как она выглядела в детстве. Она была потрясена, но слагающие этого впечатления детали были так неуловимы, что, возможно, на фотографии и не проявились бы. Когда твой отец поднялся из подвала, я слышала, как он тяжело ступает по лестнице и боролась со страхом. Несмотря на свои семьдесят пять, он оставался энергичным мужчиной, а эти шаги были слишком медленными и тяжелыми. Перемены в нем вовсе не были неуловимыми. Его хлопчатобумажный комбинезон свисал глубокими складками. Я поразилась тому, как сильно можно похудеть за шесть недель. Его обветренное лицо словно лишилось плоти. Нижние веки опустились, обнажив красные ободки глаз. Щеки обвисли, как у ищейки. Я, инфицированная всепоглощающей уверенностью Мэри Вулфот в том, что кто-то должен быть виноват, почувствовала себя виноватой. Ну, твой отец тоже был в этом убежден. Он не мстительный человек, но как бывший производитель электронных станков для производства инструментов, слишком идеально, что он создавал машины, которые создавали машины. С предельной серьезностью относился к корпоративной ответственности. Кевин оказался неисправным. А производителем была я. Дребезжа рифленой чашечкой по золоченому блюдечку, я чувствовала себя неуклюжей. Я спросила твоего отца, как поживает его сад. Он смутился, словно забыл, что у него есть сад. Черничные кусты начинают плодоносить, скорбно вспомнил он. Последнее слово повисло в воздухе. Кусты, может быть! но твой отец так ничего и не выносил. — А горошек? Вы всегда выращивали такой чудесный горошек? Он заморгал. Часы пробили четыре раза. Он так и не рассказал про горошек, и в нашем молчании появилась ужасная незащищенность. Мы только подчеркнули, что, прежде задавая этот вопрос, я никогда не проявляла искреннего интереса. а он также безразлично мне отвечал. Я потупилась. Я извинилась за то, что не приехала раньше. Они даже не попытались сказать, что все в порядке, что они понимают. Они вообще не издали никаких звуков, поэтому я продолжала болтать. Я сказала, что хотела пойти на все похороны, как будто меня там ждали. Твоих родителей не удивило несоответствие. Мы говорили о четверге с того момента, как твоя мать открыла дверь. Я сказала, что не хотела показаться бесчувственной и звонила родителям заранее. Двое просто повесили трубку. Остальные умоляли меня не приходить. Мэри Вулфорд сказала, что мое присутствие будет неприличным. Потом я рассказала им о Телми Корбит. Ты помнишь ее сына Денни, долговязого, рыжеволосого мальчика, из которого мог получиться актер-трагик? Телма была так любезна со мной, что я смутилась. Я осмелилась сказать твоей матери, что трагедия, похоже, выявляет в людях самые неожиданные качества. Некоторые, я думала о Мэри, словно запечатываются в вакуумную упаковку. и потеют в своем личном аду, а у других появляется совершенно противоположная проблема, как будто катастрофа окунула их в кислоту и содрала наружный слой кожи, когда-то защищавший их от камней и стрел чужих страшных судеб. Для таких простая прогулка по улице в кельваторе неблагоприятные ауры каждого незнакомца становится агонией, болезненным путешествием через недавний развод этого мужчины или последнюю стадию рака горла той женщины. Они тоже в аду, но это общий ад. Это огромное бескрайнее плещущееся море токсических отходов. Сомневаюсь, что я изложила все это столь затейливо, но я сказала, что Телма корбит принадлежит к тем женщинам, чьи личные страдания становятся проводником для других людей. И, конечно, я не стала подчивать твоих родителей полным изложением того телефонного разговора, но он словно нахлынул на меня. Телма сразу же восхитилась смелостью, наверняка понадобившаяся мне, чтобы поднять телефонную трубку, и пригласила на похороны Дэнни. но только если это для меня не слишком болезненно. Я сказала Телме, что это, вероятно, поможет мне выразить мое горе по поводу кончины ее сына, и впервые я поняла, что говорю соответствующие слова не просто для проформы. Ни с того ни с сего Телма объяснила, что Дэнни они назвали в честь сети ресторанов, где у нее с мужем было первое свидание. Я чуть не остановила ее, поскольку мне казалось, что спокойнее знать как можно меньше о ее мальчике. Но она явно верила, что нам обеим станет легче, если я узнаю, кого убил мой сын. Она сообщила, что Дэнни репетировал весеннюю школьную постановку пьесы Вуди Аллена «Не пейте воду», и она помогала ему учить роль. «Он заставлял нас смеяться до упаду», — сказала она. Я сказала, что видела его в пьесе «Трамвай желания» в прошлом году, и я немного покривила душой, он играл потрясающе. Казалось, что она обрадовалась. Ее мальчик не был для меня просто именем в газете или орудием пытки. Затем она предположила, что мне тяжелее, чем любому из них. Я возразила. Я сказала, что это несправедливо, что у меня, по крайней мере, остался сын, а ее следующие слова потрясли меня до глубины души. Вы так думаете? Вы действительно так думаете? Я не ответила. Но поблагодарил ее за доброту, и мы обе утонули в таком водовороте взаимной благодарности, почти безликой благодарности к миру, где не все так ужасно. что обе разрыдались. Итак, как я и рассказала твоим родителям, я пошла на похороны Денни. Я сидела в заднем ряду. Я была в черном, хотя на современных похоронах это считается старомодным. А затем, отстояв в очереди желающих выразить соболезнования, я протянула Телми руку и сказала «Я так сожалею». о своей потере. Именно это я сказала. Оговорка, оплошность. Но я подумала, что исправляться, то есть сказать «вашей потере» будет еще хуже. Твои родители, судя по их пристальным взглядам, сочли меня идиоткой. В конце концов я нашла убежище в логистике. Юридическая система сама по себе машина, и я могла описать, как она работает, как когда-то твой отец объяснял мне с поэтической яркостью принцип действия каталитического конвертора. Я сказала, что Кевину предъявили обвинение в убийстве и отказали в освобождении под залог. Я надеялась, что терминология, знакомая по телепередачам, их успокоит. Ничего подобного. Как важна стеклянная граница телеэкрана. Зрители не приветствуют эти шоу в своих домах, как чужие нечистоты в своих унитазах. Я сказала, что наняла самого лучшего адвоката, какого только смогла найти, то есть самого дорогого. Я думала, твой отец одобрит, ведь он всегда покупал только самое лучшее. Я ошиблась. «Зачем — Зачем? — тупо спросил он. Я впервые услышала этот вопрос из его уст и восхитилась прогрессом. За их спинами мы с тобой всегда высмеивали их интеллектуальное равнодушие. Я нахмурилась. Не знаю. Хотя это казалось естественным. Наверное, чтобы Кевин получил как можно меньше наказания. Именно этого ты хочешь? Спросила твоя мать. Нет. На самом деле я хочу повернуть время вспять. Я хочу, чтобы сама никогда не появлялась на свет. Я не могу получить то, чего хочу. — Но ты хотела бы, чтобы он был наказан? — настаивал твой отец. — Заметь, он не был разгневан, у него не было на это сил. Боюсь, я рассмеялась, просто удрученно хмыкнула. И все же это было неприлично. Я попыталась объясниться. — Простите, я пыталась наказать Кевина почти шестнадцать лет. Он плевал на все, что я отбирала. Что может сделать система наказания несовершеннолетних штата Нью-Йорк? Послать Кевина в его комнату? Я это делала. У него не было никаких дел ни вне его комнаты, ни в ней. Какая разница? И вряд ли ему удастся пристыдить его. Пристыдить можно лишь тех, у кого есть совесть. Наказать можно только тех, у кого есть надежды. или привязанности, кому не все равно, что о них думают. По-настоящему наказать можно только тех, в ком есть хоть малое талика добра. По крайней мере, можно сделать так, чтобы он больше никому не причинил вреда, заявил твой отец. Дефективный продукт отзывается и удаляется с рынка. Многие призывают судить его, как взрослого, и вынести смертный приговор, — вызывающе сказала я. — И что ты чувствуешь по этому поводу? — спросила твоя мать. — Боже милостивый, твои родители спрашивали меня, будет ли когда-нибудь напечатан ног. Они спрашивали, считаю ли я, что паровые устройства гладят брюки так же хорошо, как утюг. Они никогда не спрашивали, что я чувствую. Кевин не взрослый. Не станет ли он другим, когда повзрослеет? Возможно, существуют какие-то технические особенности, но убийство на рабочем месте — это просто повзрослевшая стрельба в школе. Если честно, бывают дни, Я мрачно посмотрела в окно Эркера. когда я хочу, чтобы ему вынесли смертный приговор. Но, может, просто чтобы самой сорваться с крючка. — Ты ни в коем случае не должна винить себя, дорогая! Монотонно, но с некоторой нервозностью произнесла твоя мать. — Если я и винила себя... Она не хотела об этом слышать. Я посмотрела ей в глаза. как одна мать в глаза другой. Я никогда особенно не любила его, Глэдис. Я понимаю, что родители иногда строго говорят своим детям. Я люблю тебя. Но ты не всегда мне нравишься. Но что это за любовь? Мне кажется, это сводится к... Я неравнодушна к тебе. То есть ты все еще можешь меня обидеть. но я не выношу, когда ты рядом. Кто хочет такой любви? Если бы у меня был выбор, я могла бы пренебречь кровными узами и успокоиться тем, что я нравлюсь. Я иногда думаю, не тронула бы меня гораздо больше, если бы моя мать обняла меня и сказала, «Ты мне нравишься». и, может, важнее просто наслаждаться обществом своего ребенка. Я смутила их. Более того, я сделала ровно то, против чего уже предостерегал меня Харви. Позже они оба свидетельствовали под присягой и цитировали обрывки этой короткой убийственной речи. «Не думаю, что твои родители хотели мне навредить, но они были честными жителями Новой Англии, а я не предоставила им поводов для своей защиты. Думаю, что я и не хотела предоставлять. Когда я, отставив холодный чай, стала собираться, они явно испытали облегчение, однако вопросительно переглянулись. Должно быть, осознали, что эти милые разговоры за чаем будут весьма редкими, и, может, поздно ночью, не в силах заснуть, они будут думать... обо всех незаданных мне вопросах. Конечно, они были вежливы, приглашали приезжать в любое время. Твоя мать уверила, что, несмотря ни на что, они все еще считают меня частью семьи. Шесть недель назад я, возможно, задумалась бы над этим. Сейчас принадлежность к любой семье манила меня не больше, чем перспектива застрять в лифте между этажами. Уже у двери твой отец коснулся моей руки и снова задал вопрос, коего избегал большую часть своей жизни. Только еще одно. Ты понимаешь, почему? Боюсь, что мой ответ только помог бы ему излечиться от таких расспросов, ибо ответы часто совершенно не удовлетворяют. С Новым годом, мой дорогой! Ева!